Других Шевек привлекал как личность. Им достаточно было видеть этого анархиста, сторонника доктрины свободы воли. В его речах они улавливали что-то свое, даже если не способны были проследить за ходом его математических выкладок. Но самое удивительное, многие сумели все же уловить не только философский, но и математический смысл его теории. Им дали отличное образование этим юным урости — Умы их были отточены, остры, готовы к восприятию. Когда они не работали, то просто отдыхали, и при этом их не отупляли и не отвлекали десятком других обязанностей и обязательств. Они никогда не засыпали в аудитории, потому что устали от дежурства по общежитию, которое несли накануне. Общество Урроса поддерживало будущий цвет своей науки —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 А потом его общественная и личная жизнь становилась все более и более сложной и требовательной. Он был не только физиком, но еще и отцом семейства, адонейцем и, наконец, общественным реформатором. И ему некуда было сбежать от заботы и ответственности, которые сыпались на него, как из рога изобилия. Его никогда ни от чего не освобождали. Он был свободен только трудиться, без конца что-то делать».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 Он, разумеется, заставлял себя работать, но не чувствовал уверенности в себе. Он, казалось, утратил то научное чутье, которое, согласно собственной самооценке, считал своим главным преимуществом перед остальными физиками. Ощущение того, в чем именно заключена действительно важная проблема и где тот ключ, что даст возможность проникнуть в самую ее сердцевину».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 Он получил деньги за написанные им работы. У него уже было на счете в Национальном банке 10 тысяч международных валютных единиц, премия Сео Оен, а также грант в 5 тысяч, который ему предоставило правительство Айо. Теперь эта сумма еще увеличилась благодаря его профессорской зарплате и гонорару, полученному в издательстве университета за три последние монографии.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 И они поехали на улицу Сент-Невиа, элегантный торговый центр Нью-Эссеи, чтобы заказать там обувь и одежду. Сам по себе опыт подобной поездки оказался настолько ошеломляющим, что Шевек решил никогда больше его не повторять и поскорее выбросить все это из головы. Однако и несколько месяцев спустя ему часто снились кошмарные сны об этой поездке.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 Все покупалось или продавалось? Куртки, пальто, различные наряды, вечерние платья, рубашки, брюки, спортивная одежда, майки, блузки, шляпы, обувь, носки, шарфы, шали, курточки, кепки, зонты, пижамы, купальные костюмы, одежда для коктейлей и деловых приемов, для пикников и путешествий, для театра и для занятий скейтбордингом, для торжественных обедов и охоты. Все разное».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 переоделся и некоторое время постоял перед огромным зеркалом в спальне. Отлично сидевший серый пиджак, белая сорочка, черные узкие брюки, черные носки, блестящие черные туфли — все это очень шло ему высокому худощавому. Он коснулся пальцем блестящего носка туфли. Это было очень похоже на кожу, хотя вряд ли такое возможно.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 Таково было старомодное название физического факультета, сохранившееся в некоторых институтах даже на Анаресе. Сгущались сумерки, накрапывал дождь. Чифойлеск раскрыл зонт, а Шевек шел с непокрытой головой, не обращая внимания на дождь и воспринимая его, пожалуй, даже с большим удовольствием, чем жители Уроса, солнечные погожие деньки. — Вы же промокнете, — буркнул Чифойлеск. — У вас ведь, кажется, легкие не в порядке. Нужно быть осторожнее.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 простые белые шары на длинных читальных столах, и ни души. Только смотритель поспешил за ними следом, чтобы разжечь огонь в мраморном камине и убедиться, что им ничего больше не нужно. Затем он снова исчез. Чефойлиск постоял у камина, глядя, как разгорается растопка. Брови его над маленькими глазками были сдвинуты, Грубоватое, смуглое, умное лицо казалось мгновенно постаревшим. «У меня к вам неприятный разговор, Шевек», — хрепловато начал он. «Полагаю, вас это не слишком удивит». «А в чем, собственно, дело?» «Интересно, понимаете ли вы, зачем вы здесь?» Помолчав, Шевек ответил. «По-моему, да. В таком случае...»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 «Я знаю, как функционирует настоящая социалистическая система», — сказал Шевек. «Я могу вам это рассказать. Но вот позволит ли мне ваше правительство разъяснить это у вас в тху?» Чифойлиск подтолкнул ногой полена, которое до сих пор еще не занялось. Лицо его, когда он смотрел на огонь, было исполненным горечи. От крыльев носа к уголкам рта пролегли глубокие резкие морщины.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 Да этот совет уже лет тридцать у Айо в кармане. Не надейтесь, что они вам помогут. СГП для вас не спасение. — Так значит, мне грозит опасность? — помолчав, спросил Шевек. — Вы что, даже этого не поняли? Повисла гнетущая тишина. — Против кого же вы меня предостерегаете? — спросил чуть погодя век. Ну, в первую очередь опасен Пае. «Ах да, Пайя!» Шевек оперся руками о каменную полку, украшенную золотистым орнаментом. Пай очень хороший физик и весьма обязательный, услужливый человек, но я ему не доверяю». «Да? А почему?» «Видите ли, он всегда ускользает, никогда не ответит прямо». «Вот именно! Это вы очень точно подметили». Однако Пайи опасен для вас, Шевек, не из-за своих личных качеств, не из-за своей изворотливости, а потому что он верный и надежный агент правительства Айо. Он докладывает в тайную полицию, то есть Департамент национальной безопасности, о каждом вашем слове. И о моем тоже. Причем регулярно.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 — спросил он. — Из того же источника, из которого мне известно, что в вашей комнате имеется подслушивающее устройство, как и в моей, прочем. Вообще-то я по роду своей деятельности обязан знать о таких вещах. — Вы что, тоже тайный агент? Лицо Чефойлиска стало еще суровее. Он помолчал, потом вдруг повернулся к Шевеку и заговорил тихо и с ненавистью. — Да, конечно, иначе как бы я оказался здесь? «Всем известно, что правительство Тху посылает за границу только тех, кому может доверять. А мне они доверять могут, потому что я не куплен, как все эти богатенькие профессора Йоти. Я верю своему правительству. Я патриот». Он выплевывал слова с какой-то яростной решимостью и мукой. «Да посмотрите вы вокруг, Шевек! Вы же словно ребенок среди воров!»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 Лицо Шевека стало таким же холодным и замкнутым, как после посещения крепости в Дрио. «Вы же знаете, чего я хочу, Чифойлеск. Я хочу, чтобы мой народ вернулся из ссылки. Я прилетел в Айо, потому что не уверен, чтобы бы в Тху этого хотели бы. Вы боитесь, Анарости. Вы боитесь, что мы можем принести с собой истинно революционные идеи»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 Я стремлюсь к солидарности, солидарности наших народов. Я хочу свободного обмена между Уросом и Анаросом. Я не щадил сил во имя этой цели на Анаросе, а теперь я пытаюсь сделать что-то на Уросе. Там я действовал активно, здесь, в рамках заключенной сделки. — Сделки, но какой? — Ах, вы прекрасно все понимаете, Чефойлеск, — сказал тихо с нажимом шевек и прекрасно знаете, чего они от меня ждут. — Да, знаю, но я не знал, что вы ее уже создали. Хриплый голос Чефойлеска стал похож на рычание, казалось, в горле у него что-то шипит и клокочет. — Значит, она существует, общая теория времени. Шевек молча смотрел на него. Во взгляде его чуть сквозила ирония. «Она у вас в компьютере. На бумаге?» — не унимался Чефойлеск. Шевек продолжал молчать еще с минуту, потом ответил прямо. «Нет, эта работа пока не завершена». «Слава Богу!» «Почему?» «Потому что, если бы она была завершена, они бы ее уже заполучили». «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что сказал. Послушайте, разве не Одо утверждало, что везде, где существует собственность, существует и кража?»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 Но для вас научная истина дороже патриотизма, и, возможно, ваше уважение к отдельным индивидам даже сильнее так называемой любви к Отечеству. Вы же не предадите меня, правда? — Предал бы, если б смог! — свирепо рявкнул Чефойлеск. Он хотел было что-то еще прибавить, но не стал, а, помолчав, сказал сердито и почти с отвращением. — Думайте, что хотите, Швек.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 а ведь даже словом не обмолвился, что собирается уезжать. «Подданный государству Тху никогда не знает, когда получит приказ от своего президиума», — ответил Пая, ибо, разумеется, Пая и сообщил Шевеку об отъезде Чифойлеска. «А когда приказ им получен, подданный государству Тху должен мчаться со всех ног на зов своего правительства и по пути не отвлекаться и не останавливаться. Бедный старина Чиф. Интересно, какую ошибку он умудрился совершить?»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 все же увидеть при жизни воплощенными на практике почти все свои идеи. Атра и Гравап, тем не менее, были в чем-то похожи. Она была абсолютно бескорыстна. Атра же слишком долго прожил, чтобы питать к кому-то корыстный интерес. По крайней мере, его интерес к Шевеку был чисто личным, дружеским и профессиональным. Атра был первым среди тех, кто, исповедуя принципы классической физики, сумел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 Это была высочайшая вершина в жизни Атра. Он никогда бы не стал сражаться за то, что недостойно называться истиной. Однако больше, чем саму истину, он любил восторг сражения за нее. Атра прекрасно знал свою генеалогию, одиннадцативековую. Всех генералов, князей, крупных землевладельцев —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 Явно не страдал, а правительство своей страны называл во всеуслышание демагогами и ползучими политиканами. Его уважение купить было невозможно. И все же он дарил его безвозмездно любому ослу, который, как он говорил, был из хорошей фамилии. В некотором роде для Шевека он был совершенно непостижим. Загадка. Аристократ до мозга костей и все же его искреннее презрение как к деньгам, так и к власти заставляло Шевека чувствовать родственную душу скорее в нем, чем в ком-либо еще из тех, с кем он познакомился на Урресе. Однажды, когда они сидели вдвоем на застекленной веранде, украшенной разнообразными редкими видами цветов, совершенно не свойственных данному сезону, Атра случайно обронил. «Мы китаянцы».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 Уррас и анаррос. Странно, что вы пользуетесь термином, которым нас назвали инопланетяне, не принадлежащие к созвездию Кита. «Определение от противного», — радостно парировал старик. «Сто лет назад нам это слово не было нужно вообще. Вполне годилось слово «человечество». Но он шестьдесят с чем-то лет назад все изменилось. Мне было тогда семнадцать».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 чтобы превосходство нашей науки было признано во всей галактике, как и превосходство нашего разума. Если суждено возникнуть некой межзвездной цивилизации, этой пресловутой Лиги Миров, то, клянусь, я желал бы, чтобы мой народ занял в ней подобающее место».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 на какой стадии находится разработка его общей теории. Приглашения на приемы, торжественные открытия и тому подобное вручались Шевеку ежедневно. На некоторые он ходил, поскольку прибыл на Урс с определенной миссией и должен был попытаться выполнить ее, внушить идею братства и солидарности двух миров. Он выступал с речами, и люди слушали его и говорили, как это верно. Порой ему было интересно, почему правительство не остановит его выступление. Чефоилеск, должно быть, что-то преувеличивал в собственных, разумеется, целях насчет здешних контроля и цензуры. Выступления Шевека носили чисто анархический характер, однако уррости его не останавливали. Да и зачем? Они же... Все равно его не слушали. Казалось, он все время говорит с одними и теми же людьми. Прекрасно одетыми, прекрасно накормленными, холеными, с изысканными манерами, улыбающимися. Неужели все люди на уросе такие? «Именно страдание собирает людей вместе», — говорил им Шевек. И они кивали и соглашались. «Ах, как это верно!»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 На следующий день Оии смущенно пригласил Шевека к себе домой. На обед и на последующие два дня. Выходные. Дом Аи находился в Амено, деревушке, расположенной в нескольких милях от университета Еюн. По меркам урости это был довольно скромный домик, типичный для представителя среднего класса, приметный, может быть, лишь своей старостью, ему было около трех веков.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 показной роскошности. Было приятно, что в доме Ои царят изящество и простота, достигаемые, видимо, благодаря сдерживанию этих порывов состязательной страсти. В прихожей слуга помог ему снять пальто. Жена Ои вышла на минутку поздороваться с Шевеком. Она была на кухне, отдавала последнее указание повару. Но вскоре она окончательно присоединилась к ним,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 Однополом обществе всегда не хватает легкого напряжения, создаваемого именно различиями полов. К тому же Севао Ии была весьма привлекательна. Глядя на изящную выпуклость ее затылка и чуть впалые виски, Шевек решил, что это не такой уж в сущности плохой обычай брить голову, в том числе и женщинам. Сева была очень сдержанной, даже чуточку стеснительной,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 Шипел, что нельзя так пялить глаза, и щипал, если младший ему не подчинялся. Тот отвечал ему тоже щипками и попытался даже пнуть его ногой под столом. Похоже, принцип возрастного превосходства был еще недостаточно хорошо ему усвоен. Дома Ои оказался совсем другим человеком. Простым, очень дружелюбным, свободным.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 Это же настоящее рыцарство, подумал шевек. Он совсем недавно узнал это слово. Однако вскоре пришел к выводу, что это нечто лучшее, чем просто рыцарство. Ои был влюблен в собственную жену и полностью доверял ей. Примерно такие отношения обычно складывались и в семьях ханарности между любящими партнерами. Шевеку казалось только что.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 Что представляет собой ужасная пустыня Даст? Как красив город Абиннай? Какую одежду носят на Анаросе, Что делают люди, когда им нужна новая одежда? Чему учат детей в школе? Последнее все-таки содержало некий пропагандистский элемент. Ини и Эви, как зачарованные, слушали его рассказ о занятиях в учебном центре, где помимо обычных уроков есть и уроки труда, фермерское дело —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 Убирать мусор, копать могилы начал Уи, и Шевек подхватил. Добывать ртуть. И чуть было не сказал перерабатывать фекалии на удобрение, но вовремя вспомнил существующие у Йоти табу на подобные физиологизмы. В самом начале своего пребывания на уросе ему часто приходило в голову, что урости живут буквально среди гор экскрементов, но никогда даже словом не обмолвится об этом. «В общем, мы все выполняем такую работу».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 «Жизнь на не богата, в отличие от здешней. Маленьких коммунных не слишком-то много развлечений, зато очень много работы, и ее просто необходимо сделать. Так что, если ты главным образом занимаешься каким-то механическим или умственным трудом, то даже приятно каждый десятый день уехать куда-нибудь и поработать за городом, скажем, уложить ирригационную трубу или вспахать поле, поработать со всеми вместе»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 За опасные, трудные дела, потому что гордятся своими умениями, своей способностью выполнять что-то иным недоступное. Когда они могут, мы называем это эгоистическими наклонностями, проявить себя или показать? Я верно выбрал слово. Ну, как мальчишки кричат порой, и малявки, посмотрите, какой я сильный, понимаете? Человеку вообще нравится делать то, что у него хорошо получается. Но это уже вопрос скорее о целях и средствах.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 «Потому что маленькая зарплата лучше, чем никакая», — сказал Ои, и в его-то голосе горечь прозвучала совершенно отчетливо. Жена его тут же постаралась переменить тему, но он продолжал. «Мой дед прислуживал в отеле, мыл полы и менял белье на кроватях в течение пятидесяти лет, по 10 часов в день, 6 дней в неделю. Он занимался этим, чтобы прокормить себя и семью». Ой, и вдруг умолк, и посмотрел на Шевека своим прежним, недоверчивым взглядом, а потом почти с вызовом глянул на жену. Та поспешно отвела глаза, нервно улыбнулась и сказала по-детски тоненьким голоском. Зато отец Демера очень преуспел в жизни, под конец он стал владельцем четырех компаний. Ее улыбка явно скрывала душевную боль. Смуглые изящные руки были стиснуты на коленях. «Вряд ли у вас на Анаросе есть преуспевающие люди», — сказал Ои с неприятной иронией. Но тут в столовую вошел повар, чтобы переменить тарелки, и разговор тут же прервался. Мальчик Ини, словно понимая, что взрослые, скорее всего, будут молчать в присутствии слуги, спросил. «Маму, можно господин Шевек после обеда посмотреть на мою выдру?» Когда они снова перешли в гостиную и не было разрешено принести свою любимицу. Это была почти уже взрослая сухопутная выдра, один из самых распространенных зверьков на Урусе. Ои объяснил, что этих выдр стали приручать с незапамятных времен, сперва для того, чтобы они таскали из воды улов, а потом просто держали в качестве любимцев семьи. У выдры были короткие лапы, Выгнутая дугой гибкая спинка, блестящая темно-коричневая шерсть. Это было первое содержавшееся не в клетке животное, которое Шевек видел вблизи. Надо сказать, выдра боялась его гораздо меньше, чем он ее. Особенно впечатляли ее белые острые зубы. Шевек осторожно протянул руку, чтобы погладить зверька. Уж больно на этом настаивал Ини. Выдра села на задние лапы и внимательно посмотрела на Шевека. Глаза у нее были темные, золотистые, умные, любопытные, невинные. — Амар! — прошептал Шевек, завороженный этим взглядом. — Брат! Выдра что-то проворчала, опустилась на все четыре лапки и с интересом стала обнюхивать туфли Шевека. — Вы ей нравитесь, — сказал ини Она мне тоже. Откликнулся шевек с легкой грустью. Когда он видел какое-нибудь животное, летящих птиц, прелесть осенней листвы на деревьях, сердце его каждый раз пронзало эта грусть, значительно снижавшее удовольствие от созерцания этих замечательных явлений живой природы. Не то чтобы он сразу же в такие моменты вспоминал так вер. Он вообще не думал о том, что ее нет с ним рядом. Скорее. Она как будто бы всегда была рядом, хотя он о ней вовсе не думал. Просто красота неведомых ранее животных и растений Урроса была для него исполнена некоего тайного смысла, словно таквер через них посылала ему весть о себе. Таквер, которая никогда их не увидит. Таквер чьи предки в течение семи поколений жили на Анаросе, ни разу не коснулись рукой теплой шерстки животного, ни разу не любовались промельком птичьих крыльев в тени деревьев. Ночь он провел в комнате под самой крышей, козырьком нависавшей над окном. Было прохладно, и он был этому даже рад. В университетском общежитии топили чересчур жарко. Комната была убрана очень просто. Кровать книжные полки, комод, кресло, крашенный деревянный стол. — Как дома? — подумал он, стараясь не обращать внимания на высоту кровати и мягкость матраса, на замечательные шерстяные одеяла и шелковые простыни, на сделанные из слоновой кости ножечки для разрезания бумаги и прочие роскошные безделушки на комоде, на кожаные переплеты книг, И на то, что эта комната и все в ней, как и сам дом и земля, на которой этот дом стоит, являются частной собственностью. Собственностью Димере-Ои, хотя не он строил этот дом и не он натирал в нем полы. Шевек решил не думать об этом. В конце концов, бесконечная дискриминация была утомительна.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 Они вместе бродили по луне. Было холодно, и они куда-то шли по ровному лунному полю, покрытому голубовато-белым снегом. Хотя слой снега был тонок, но под ним при каждом шаге проглядывала еще более белая сияющая земля. Это было мертвое, совершенно мертвое место. «На самом деле там совсем не так», — говорил он, так вер, зная, что она напугана. Они шли к какой-то цели, к какой-то далекой линии на горизонте, к краю чего-то, казавшегося тонким и блестящим, точно сделанным из пластика, к какому-то далекому, с трудом различимому препятствию на том краю заснеженной равнины. Шевек с трудом подавлял страх. Ему не хотелось приближаться к этой черте. Но он говорил так, Вер, мы скоро дойдем. Ничего. Но она не отвечала ему.